Соловина, Новгород, Словен-Ильминских, торговые Куя-Аба, Киев-Полян и между ними в верховьях Волги или ее притоков на возвышенном издали видном месте священный город Арса. Через Арсу транзитом шли товары северные меха, французские мечи, Олова из Британии и свинец с Урала. Но купить их восточные купцы могли только в Куябе, в Арсу. Сакральный центр восточных славян иноземцы не допускались. Нарушителей запрета убивали. Из описаний западных хронистов известно, Как выглядели священные города славянских племенных союзов? По Китмару Мерзеборскому, ретро сакральный центр балтийских славян, лютичий был треугольной формы, окружённый священным лесом. Согласно Адаму Брединскому, ретро опаясывал рук мосты охраняла стража пропускавшие желающих принести в жертву или попросить предсказатель рыбаков обратил внимание, что височные кольца, серебряные женские украшения, по форме которых различались племена восточнославянского союза У всех остальных племен посвящены какому-то одному божеству, а у Вятичей и их соседей Радимичей особенные семи лопастные и семи лучебые в честь всех семи главных богов русского языческого пантеона и самого загадочного из этих семи – Симаргла, Семиглава, воплощавшего их всех. Подобно родственным индоевропейцам Ариям Ирана, восточные славяне чтили его в виде Сен-Мурба, крылатого пса в рыбе Чешуе и птицы Симург. Чаще всего его образ украшал широкие серебряные браслеты. Считалось, что Симаргу оберегает владельца таких браслет и наручий от порчек. с глаза и всяких иных напастей. Пишет Искустовет Лелеков. Балтийские славяне чтили его в образе Семеликова, идола ругевита с семью печатями у пояса и восьмым в руке, бога военных удач. В 1880 году Москву посетил и почтил дарами вещий Олег. Не здесь ли от верховного жреца-предсказателя Руси услышал он знаменитое пророчество о своей непобедимости в бою и смерти от собственного коня? В 980 году Владимир перенес Таня Главное государственное святилище в Киеве на свой княжий двор с 988 года там же в Киеве находилась резиденция русских митрополитов. Семарглово гнездо святилище Бога-оберега Руси было разорено и забыто. на и полтора века спустя русские люди помнят, что это за место. В 1147 году Юрий Долгорукий сюда, а не в свой стольный Владимир на Клязьме, приглашает князей-союзников перед тенями предков скрепить новый договор. в 1054 году через 70 лет после переноса Семар глава число со смерти Ярослава Мудрого на русией начинается вядальная раздробленность